Брат отца, дядя Миша, держал дома семь собак шпицев и нескольких кошек. Со всеми кошками, собаками, со своими игрушками я мог разговаривать часами, потому что верил, что они меня понимают, и им это интересно. Только они ответить не могут. Как-то я бросил камень в дерево, и отец сказал, «Что ты сделал? Дерево уже больно». Я поверил в это. Никогда не забуду подарок отца — детекторный приемник.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 Славилась в нашей семье исполнением песен тетя Мила. Голос у нее приятный, и тело она всегда с чувством. А когда я слышал «Русалка плыла по реке Голубой» в ее исполнении песни на слова Лермонтова, мне становилось грустно и даже хотелось плакать. В Москве, меня еще до школьника, повели на оперетту корневильские колокола. Оперетта мне понравилась. Отец одного из моих товарищей по двору